Глава 34. Я стояла на кухне и нервно поглядывала в окно. Мы ждали Марка. Я пыталась отвлечься и помочь Марии готовить ужин, но смогла только уронить яйца и затем порезаться. Мария шикнула на меня и отправила прочь. Лисе я сказала, что придет тот самый старый знакомый, и она в предвкушении гостя перебирала свои платьица. А у меня от страха холодели ладони. Если бы я не сдерживалась, меня бы била крупная дрожь. Пришлось выпить успокоительное, потому что не хотела показывать слабину. В назначенный час раздался звонок, и я, вздохнув, пошла открывать дверь. Марк стоял на пороге, элегантный, как рояль. В руке он держал цветок в горшке. Кажется, это была глоксиния и огромный сверток в упаковке детского магазина. Он почтительно наклонил голову, примила, улыбаясь. Лиса выскочила впереди меня и Бойко поздоровалась. Она всегда легко шла на контакт с людьми, что, конечно, было хорошо, но я всегда переживала из-за этой ее излишней доверчивости. Вот и сейчас она уже тянула Марка в гостиную за руку, рассказывая, как вкусно Мария все приготовила. Марк отвечал ей со всей серьезностью и почтительностью. «Мария!» «А Марк тоже любит тосты с медом. Давай их сделаем!» Мария, видимо, хотела фыркнуть, но сдержалась и сделала вид, что закашлялась. «Детка, тосты с медом едят на завтрак». Мария явно не хотела скакать перед Марком. «Ты придешь к нам на завтрак?» Лиса состроила уморительную мордашку, а Марк рассмеялся, и в этот момент они стали неуловимо похожи. Рассевшись за столом, Мы принялись за отбивные с салатом. Марк не сводил с Лисы глаз, похоже, он был ею очарован. И это нравилось мне гораздо меньше, чем если бы я увидела, что она его раздражает. Однако они болтали, не замечая, что мы с Марией напряженно молчим. «А что у тебя в свертке?» Лиса показала пальчиком на то, что принес Марк. Тот спохватился и хлопнул себя ладонью по лбу. «Надеюсь, ты любишь собак?» Из бумаги показался игрушечный бассет-хаунд почти в натуральную величину. Лиса завизжала от восторга, обхватила пса и закружилась с ним по комнате. Затем она подбежала к Марку, который наблюдал за ней с улыбкой, и, притянув за шею, чмокнула в щеку. «Мамочка, смотри!» Она подбежала ко мне с собакой. Я погладила бассета по спине и спросила дочь. «Как ты ее назовешь?» Это было ответственное решение, и лиса, нахмурив бровки, принялась перечислять полушепотом собачьей клички. произнеся очередную, она заглядывала собаке в глаза, затем категорически качала головой и принималась перечислять дальше. Я спросила Марка, который по-прежнему наблюдал за лисой с выражением нежности и удивления. «Ты можешь объяснить суть обряда, ради которого ты захотел встретиться с лисой?» Марк, непонимающе глянул на меня, дочь полностью поглотила его внимание. Мне захотелось взять свою девочку на руки и сжать ее крепко, спрятав от восхищенных глаз Марка. Потом в его глазах мелькнуло понимание, и он ответил. «Для обряда сейчас не время, попозже. Вы же никуда не собираетесь уезжать. Я должен провести с Лисой побольше времени». «Зачем?» Слишком громко и резко спросила я. Алиса удивлённо на меня посмотрела. Я постаралась взять себя в руки. Марк. Зачем это тебе? Он пожал плечами. Так действительно нужно. Ты что-то имеешь против? Я беспомощно посмотрела на Марию. Та показала глазами на Лису и предложила перенести разговор на другое время. Этот трюфель Лиса внезапно вклинилась в разговор. «Очень нехорошее имя», — серьезно сказал Марк. Мария тоже похвалила выбор Лисы и отправилась на кухню за десертом. Я со смешанными чувствами наблюдала, как Марк играет с Лисой и не могла поверить, что это тот самый Марк, холодный и циничный. Честное слово, его, казалось, переполняло нежность, и он вместе с дочерью рассматривал трюфели этого, Как будто ему в самом деле была интересная игрушечная собака. Я хотела бы перекинуться словом с Марией, но не рискнула оставлять Лису с Марком. Кто его знает, что у него на уме. Поэтому я сидела, как приклеенная до возвращения подруги. Обед для меня тянулся уже целую вечность. Мария была сдержана, однако ради Лисы держалась приветливо ровно. Марк был сама галантность рассказывал какие-то истории, совершенно уместные и для детских ушей. Лиса покатывалась со смеху, я лишь слабо улыбалась. Когда дочь побежала в свою комнату, чтобы показать Марку какое-то из своих сокровищ, Марк накрыл своей рукой мою и спросил. «Ну как ты, справляешься?» Я поняла, что он спрашивает меня о Джастине. «Марк, давай без этого», — холодно ответила я. Это совершенно тебя не касается». Он мимолетно улыбнулся, как мне показалось, презрительно, и убрал руку. «Я думал, та сценка в доме твоего падры вернула тебе способность думать». «Марк», — вскинула голову я, — «какое из моих слов тебе непонятно?» Он поднял руки в жесте поражения и примирительно сказал. «Я не ссориться пришел». Просто поинтересовался. Я вышла в кухню, и там закрыла лицо руками. Сдержаться не получалось никак. Я безумно скучала по Джастину. Лучше бы я выломала эту проклятую дверь и убедилась бы в его предательстве сама, чем мучиться сейчас бесплодными мыслями. Да и с книгами тоже. Но вот с чего я взяла, что он скрывает их от меня? Почему было не спросить прямо? Бестолковая идиотка. «А разве бывают толковые идиотки?» Мария мягко обняла меня сзади, поцеловала в затылок. «Пойдем, дорогая. Он собирается уходить». Я умылась прямо здесь, на кухне холодной водой, промокнула лицо бумажным полотенцем и вышла проводить. Марк мгновенно оценил припухлость моего лица, но никак не прокомментировал. Сказала лишь прощаясь, что заедет за нами в воскресенье погулять по торговому центру, если мы не против. Лиса, конечно же, запищала, что мы не против. Правда же, мамочка? Мне оставалось только согласиться. Она пошла знакомить своего нового друга Трюфеля с остальными игрушками, а мы остались убирать со стола. «Может, все не так плохо?» — осторожно спросила меня Мария. Я пожала плечами. Предполагать можно было все, что угодно. Нужно пролистать книгу, возможно, там будет ответ на вопрос, что это за обряд между кровными родственниками. И я никак не могла найти информацию о своих внезапных перемещениях. Меня начинало мучить подозрение, что книг не две, а больше. Я поцеловала Марию и поднялась, чтобы уложить лису. Трюфель, разумеется, последовала за ней в постель. Я немного почитала вслух бриллиантовую книгу сказок, и поправила одеяльце уже спящей лисы. Удивительно, как она сразу расположила к себе Марка. Она, конечно, прелестный ребенок, но ведь так думает каждая мать. Марк, похоже, в данном случае не лицемерил. Казалось, что он действительно сразу полюбил дочь. А чем это грозит нам всем, даже страшно было представить.